Глава 32. Чья рубаха ближе к телу. В ожидании неминуемого мы рассредоточились. Я занял позицию в центре цепи, ящер в 10 шагах справа от меня, слева стояли Дуклад и Молчун. Филиция встала между мной и Геомагом. Висевший уже над нами огненный шар магички походил на алое солнце. От настоящего же солнца остался лишь иногда просвечивающий сквозь сплошную осеннюю серую пелену белый диск. Высоковато, заключил Зэр, внимательно изучив шар. Достать светом ты её, конечно, сможешь, но неизвестно, как поведёт себя луч, преломившись о кокон. Это и настораживает. Я давно хотел познакомиться с тобой лично, прогремел голос волшебницы. В нём явственно слышалась радость и надменные нотки. Бабуин, из тебя бы вышел неплохой надзиратель за какой-нибудь маленькой страной. Есть в тебе что-то, не то, что в трусливом ящере, сбежавшем после последней нашей встречи. Только вот, замолчав, Куропатка перевела взгляд на корабль, и тот тут же вспыхнул огромным костром, обдав нашу группу жаром. Я обернулся и успел увидеть, как за считанные секунды величественный трёхмачтовый фрегат, горя и шипя, погружается в воду. Только вот, говорят, что ты, Светломирец, да ещё и королевских кровей. Таких ждёт лишь казнь. Ты же знаешь, что сделали с последними королями Светлого материка, усмехнулась она, снова взглянув на нас. Назначили в качестве триединого бога в тёмном мире, предположил я. «Только сначала казнили», — кивнула она, — «всех до единого, так что мне повезло увидеть кого-то ваших кровей». «Ну ладно, давайте к делу. Вы собрались на меня в рейд, я вижу. Ну вот и я, не будем же тянуть». В небе над нами возникла огненная разметка, такая же, как и перед пушкарями, только без цифровых и буквенных пометок. Это было совсем не к добру. Елизабет Хазли махнула рукой в сторону, словно подавая сигнал кому-то вдалеке, и шар отнёс её правее. Голландские пушки до этого момента громыхавшие в разнобой, вдруг затихли и выждав совсем немного, дали дружный залп. "В рассыпную!" выкрикнул я, догадавшись, что будет дальше, и со всех ног помчался прочь из зоны поражения артиллерийского удара. Однако выход из сектора обстрела оказался отрезан. Прямо из-под земли в тёмный мир выплыли огненные человекоподобные существа. У них не было ног, а сами они напоминали пламя свечей, горящих прямо из почвы, так что казалось, будто существа парят низко над землёй. Из общего пылающего очертания выделялись лишь глаза, однотонные, ярко-голубые, светящиеся подобно звёздам. Я перешёл на шаг. Молчун и Фелиция пропали, уйдя в тени. Адуклад воспарил и завис в воздухе недалеко от меня, развернувшись внутрь созданного существами круга. "Это големы огня", закричал Яс из-за спины. "Они агрессивны и обладают своей волей. Она так делает, чтобы не нападать первой на группу, потому как по правилам сфер представитель слабейшей лиги должен бросить вызов бойцу старшей лиги, даже если это группа. Атакуй её, Райс, и мы начнём этот бой". Не спеши, предостерёг меня Зэр. Она могучий маг, но не может накрыть нас массовым огнём, пока мы сами не атаковали. Ящер снова хочет всех подставить. Атакуй же, чего ты ждёшь? завопил Яс, обратившись о в каменную сороконожку и уже начинавший бой с подоспевшим к нему первым огненным големом. Нет, мы прорвёмся сквозь огненных зверей и ударим по войску, не вступая в бой, прокричал я в ответ, переходя на бок. Ну, пехотинец, ты не оставил мне выбора, рявкнула сороканожка и выплюнула в сторону куропатки острый, словно наконечник копья, камень. Время будто замедлилось. Я отчётливо понимал, что раз мы в боевой группе, то как только кто-то из нас атакует Елизавет, неважно, успешно или в защиту, какая у неё безусловно имелась, тут же начнётся поединок, который нам, пятерым, без потерь точно не выиграть. настолько сильной представлялась мне огненная ведьма. Выбор был прост: позволить, чтобы куропатки бросили вызов и драться под обстрелом пушек и огненной магии, или сделать что-то правильное с точки зрения законов сфер. Я взглянул поочерёдно сквозь свет и тени и увидел тонкие пульсирующие путы, связывающие мою группу вместе. Усилием воли я отрезал от нас яза. Он всё ещё находился в группе, но уже был как бы сам по себе, поскольку являлся одновременно магом и демонологом. Защитная аура Куропадки вспыхнула, с лёгкостью отбрасывая летящий в неё каменный шип. "А, повоюй теперь один", возликовал в моём уме Зэр, как бы обращаясь к Язу. Тот не сразу понял, что дуэль с Куропадкой началась без меня и моей группы. Но магичка отреагировала мгновенно. С небес раздался истеричный смех, и в то же время пущенные ядра наконец достигли отмеченных ею квадратов. Прорываемся к войску, приказал я и ринулся на големов. За моей спиной раздались взрывы, осколки зазвенели о кирасу. Там, где они попадали на незакрытую кожу, уплотнённую стойкостью храма, оставались маленькие, почти незаметные шрамы, которые тут же затягивались. Огненные звери вели себя непредсказуемо, как и положено свободным от контроля существам. Кто-то ещё сразу некоторые выбрали меня своей добычей. К счастью, Фелиция и Молчун сумели обойти их и теперь из теней наблюдали за мной. Дуклад парил рядом, но я за я принципиально не смотрел, понимая, что он сделал свой выбор. В крайнем случае, отвлечёт на себя мага-надзирателя. успокаивал я сам себя, впрочем, не очень успешно. Твари неслись ко мне, их было слишком много, чтобы атаковать одновременно, однако вполне достаточно, чтобы зажать меня со всех сторон и зажарить в своих огненных объятиях. Я ударил светом ближайшего ко мне, выбросив одновременно копьё вперёд, пусть до твари оставалось ещё два или даже три его длины. Луч попал голему в грудь, но он даже не замедлился. И тут моё сердце в первый раз дрогнуло. Вызванные магом золотой лиги звери превосходили меня в силе и наверняка имели устойчивость к магии. Висевший до этого неподвижно дуклад, но сумасшедшей скорости полетел на перерез и прошмыгнув между мной и ближайшим големом, описал над ним широкий круг, в который сразу же забарабанил волшебный дождь, шипя и испаряясь при соприкосновении с кожей огненных существ. Пробой Прокричал он сверху, предлагая пробиваться. Уговаривать меня было не нужно. Я уже бежал, выставив перед собой мокрый от ливня щит. Бестии были крупнее человека и наверняка тяжелее, поэтому я вспомнил то, чему учил меня Зер перед боями в Влазингаре, и разогнавшись, рухнул на колени и проскользил по земле, выставив щит перед собой так, чтобы тот сбил бежавшее на меня существо. Огненные руки взмахнули над моей головой. Щит врезался в нечто, и оно с шипением и скрипом перелетело через меня. Другие твари тоже ускорились и уже тянули ко мне свои пылающие пальцы, стараясь схватить меня за ноги. Но тут из теней ко мне протянулись две пары рук. Филиция и Молчун схватили меня за плечи и уволокли с собой в сумрачный мир воров и убийц. Я упал и сидя на мокрой земле, видел, как там в материальном мире шёл бой Яза и Куропатки. Элизабет Хазли кидала в Гиамага огненные шары, выставляла лавовые стены и вешала на нём майки огненных зверей, а он отбивался корнями и лианами, посылая в её сторону тучи шипов и летящих со скоростью шрапнели камней. Я поднялся на ноги, Ловившие меня големы немного пометались и стали растворяться в воздухе и исчезать. Ду клад приземлился рядом, и с помощью молчуна тоже вошёл в тени. Надо спешить, оскалился Зэр. Ящера надолго не хватит, или сбежит, или зажарится, и тогда куропатка пойдёт искать нас. Мы устремились на северо-запад. к холландцам, стараясь подальше уйти от пляжа, чтобы окончательно потеряться для огненной волшебницы и появиться возле вражеского войска в тот момент, когда нас никто не ждёт. «Я не понял лишь одного», — заметил зер, когда мы уже порядочно отдалились от берега. «Зачем ты собирал группу?» «Поменял планы, когда увидел, с кем буду драться», — набегу, — ответил я. «Что ж, бывает. А сейчас, значит, снова передумал и прёшь против четырёх тысяч?» Там уже меньше. Зомби ведь не зря поработали. Шанс победить выше будет. Ты же сам говорил, что куропатка это самоубийство. Вот и будем воевать менее адиозно. Я просто удивлён твоему решению. Менее адиозно? Это после того, как ты подставился под зверя в Лазенгаре? Я был готов вообще ко всему, проговорил Зэр, всё ещё оглядываясь на удалявшийся собой Яза и Куропатки. Мне понадобилось обезлюдить два города, чтобы усвоить этот урок, ответил я. Какой же чья рубашка должна быть ближе к телу. Хитрость не удалась. Райс, или как его назвала куропатка, бабуин, вышел из боевой группы за мгновение до атаки ящера, оставив Геомага наедине с противником, превосходящим по силе и лиги. Часть големов сразу кинулась на Яза. Часть погналась за Райсом, а часть просто пропала из виду, уйдя в свой огненный мир или туда, откуда их там призвала магичка. Что конкретно использовала Куропатка големов свободных элементалей огня или, может, приручённых зверей сфер, маг не знал, но это не имело никакого значения. Все эти разнообразные bestи были рождены из огня и его производных. А значит, одним из слабых мест являлась фатальная аллергия на воду. Яс оглянулся. За его спиной быстрая лоза топила в своих бурлящих слоях обугленный скелет корабля со всеми запасами, пушками и телами неразумных членов экипажа. Хотя в этой ситуации был всего лишь один дурак, и этот единственный дурак проявил чудеса тактической мысли. Недолго думая, собрал своих приспешников и ускользнул тенями от дуэли с Элизабет Хэзли. Вокруг всё взрывалось и горело. Голландская артиллерия не переставая била по берегу, однако Яс уже находился в каменной броне и уклонялся лишь от прямых атак курапатки, так что осколки чугуна и щебёнки хоть и барабанили о голема, но не приносили ему никакого вреда. Однако волшебница уже пометила его огненным маяком. И тот, словно нимб, повис над головой сараконожки, приманивая к себе всё новых и новых тварей. Каменная сколопендра плевалась камнями, и то и дело ныряла под землю в дыры, заполненные водой. Неискушённый в магическом искусстве соглядатай со стороны предположил бы, как сгущаются алые огненные краски на берегу и как вяло и бесперспективно отбивается геомаг. Однако для Язора Миллиона Всё представлялось иначе. Каждый нырок под каменный грунт, весь пропитанный водой, срывал магический маяк и тем самым сбивал призванных элементалей с толку. Потерявшие цель твари били друг друга, а кое-кто, не видя смысла существовать в тёмном мире, уходил обратно, каждый раз заставляя курапатку тратить ци на повторный вызов и на обновление заклинаний. А тем временем подводной глади улозы зрело нечто настоящее, поистине достойное, нечто недоступное магичке отличнику, выпускнице академии магов, находящееся на совершенно другом уровне магической импровизации, достойное даже для получения звания магистра геомагических наук. Только что тонувшие, обгорелые корабельные брёвна, брусья и доски вдруг вспоминали, что они не всегда служили человеку, а когда-то были костьми стволами деревьев, потерявших свою кору, кожу, ноги, корни, одежду, листья, а главное тени или же искры. Яс взывал не только к их памяти, но и к их мёртвым душам, если такие, как утверждал беспривратник, когда-то были у деревьев. Подводной гладью лозы с помощью корней и лиан создавался сумасшедший по задумке голем. совокупность злых сознаний всех мучений дерева ради создания целого корабля, которых скопилось в нём немало. Пушкарей добавь, господин Яс, их души пусть тоже пойдут к нам на службу вместе со своими пушками, вопил ему превратник. Мак пропускал мимо ушей понебратство и выражение нам на службу, и уклоняясь от очередной струи огня, делал так, как ему говорит бесс. И вот уже тени людей вновь встали за свои орудия. Стрелять они пока ещё не были способны, но оставались потенциально опасными после просушки и перезарядки. Куропатка продолжала поливать прыгающего по берегу ящера пламенем, смеялась и издевалась что-то крича, но полностью погружённый в своё скрытое волшебство Мак её не слышал. И когда настал подходящий момент, сараконожка в очередной раз ушла под землю. и, проскользнув под камнями к реке, заползла в специально отведённое для неё место, создав своим каменным телом голову чудовища. Тогда, под Лазингаром, я спризвал на защиту ценностей оставшихся от погибшей армии Джастира земляного Исполина, но сейчас, измученная пытками и долгим путешествием сознание мага, выдала настоящий шедевр. Длинная, оплетённая корнями и лианами тело твари из зеленеющих корабельных досок почти достигала своим размером уничтоженный корабль. Четыре несоизмеримо тонкие лапы для передвижения и две длинные для боя состояли из множества торчащих, словно шипы и лезвия, собранных из оставленного в трюме оружия. Две уцелевшие мачты, обмотанные обрывками парусов, сложились за спиной голема словно крылья. Из груди торчали девять пушечных стволов, три из которых имели специально отколотое днище, куда вёл полый, заполненный водой, плющ. Отдалённо голем напоминал карикатурного богомола, которого слепили из того, что было. Однако на шлифовку напильником времени не было совсем. «Где ты, трус? Время умирать сначала тебе, а потом и твоему ручному бабуину, когда я его найду». А ты меня знаешь, ящер. Если я ищу, то я нахожу. Донеслось до ушей Яза, который бегло проверял готовность существа хотя бы к одной действенной атаке. В одном ты мать права, и вправду настало время умирать, выдохнул Яз, и голем Богомол сверкнул безумными стеклянными глазами прямо из-под чёрной от пепла воды.